Он был весь в крови, и это хорошо. Кровь была всегда, но он стоял на коленях, а это неправильно. Девять смертей ни перед кем не становится на колени. Его пальцы нащупывали трещины между камнями очага, врастали в них словно корни старого дерева и вытаскивали тело, заставляя встать на ноги. Его лодыжка болела, а он улыбнулся. «Боль — это топливо, которое поддерживает огонь. Перед ним что-то двигалось. Люди в масках. Враги. Значит, трупы». «Ты ранен, северянин?» — глаза ближайшего врага поблескивали над маской, и сверкающее лезвие секиры плясало в воздухе. «Не хочешь сдаться?» «Ранен!» — девять смертей закинул назад голову и расхохотался. Я, ха, -ха, ха Я, мать твою, покажу тебе, как я ранен!» Он бросился вперед, ловко проскочил под секирой, как рыбы проплывают под корягой, и пустил тяжелый клинок по огромной дуге над самым полом. Меч с хрустом врезался врагу в колено, и оно вывернулось в обратную сторону. Затем Логан подрубил другую его ногу, лишив человека в маске последней опоры. Тот издал глухой вопль и закувыркался по каменному полу, болтая в воздухе раздробленными ногами. Девять смертей почувствовал, как что-то воткнулось ему в спину, но боли не ощутил. Это был знак, послание на тайном языке, понятное лишь ему. Оно говорило о том, где находится следующий мертвец. Логин развернулся и меч прочертил вслед за ним яростную, великолепную, неотвратимую линию. Удар пришелся человеку в живот, сложил его пополам и сбил с ног. Противник Логина врезался в стену возле камина и рухнул на пол в ливне осыпающейся штукатурки. В воздухе просвистел нож, с глухим стуком вонзился в плечо. Его бросил тот, черный, с кольцами в ушах. Он стоял по другую сторону стола и улыбался, довольный броском. Страшная ошибка. Девять смертей бросился на него. Еще один нож пролетел мимо и со звоном ударился о стену. Черный перепрыгнул через стол, и меч последовал за ним. Темнокожий увернулся от первого могучего выпада и от второго. Умный, быстрый и ловкий, но все же недостаточно ловкий. Третий удар задел его бок, скользящий удар, почти укус, всего лишь раздробил ребра и заставил раненого упасть на колени вопя от боли. Последний удар был лучше. Плоть и железо описали полный круг, чтобы врубиться врагу в лицо и наполовину отхватить ему голову, заливая стены фонтаном крови. Девять смертей вытащил нож из своего плеча и швырнул на пол. Из раны хлынула кровь. Она просочилась сквозь рубашку и оставила на ней большое красивое теплое красное пятно. Он упал и пропал из виду, как листья, падающие из дерева, перекатившись по полу мимо человека в маске, рубившего коротким мечом воздух в том месте, где он только что стоял. Маска не успела повернуться, а девять смертей уже оказался рядом, и его левая рука змеей обхватила кулаки противника. Тот рвался и боролся, но все напрасно. Хватка у девяти смертей крепкая, как корни гор, и неотвратимая, как прилив. «Они! ха <смех> Они посылают против меня таких, как ты!» Он швырнул врага спиной о стену и навалился сверху, сдавливая его пальцы вокруг рукоятки оружия и поворачивая короткий клинок, пока тот не нацелился в грудь своего хозяина. «Черт побери! Это оскорбление!» Взревел Девятипалый и насадил противника на его собственный меч. Из-под маски раздавались крики, а Девять Смертей смеялся и поворачивал клинок в ране. Логин мог бы пожалеть человека, но Логин был далеко. А Девять Смертей имел не больше жалости, чем зимняя вьюга, даже меньше. Он колол и резал, резал и улыбался. Мало-помалу вопли утихли, он выпустил труп, упавший на холодные камни. Его пальцы стали скользкими от крови, и девять смертей вытирал их об одежду, о свои руки, о свое лицо. Так и должно быть. Тот, что остался у камина, сидел обмякшей кучей, уставившись в потолок. Голова запрокинута, глаза, как мокрые камни. Теперь он стал частью земли. Для верности девять смертей раскроил ему лицо мечом. Другой, тот, что был с секирой, полз к двери. Его вывернутые ноги волочились по каменному полу, а сам он стонал и всхлипывал. «Ну-ка, утихни!» Тяжелый клинок с хрустом врубился в затылок. Кровь брызнула по камням. «Еще!» – прошептал Девять Смертей, и комната повернулась вокруг него. Он выискивал новую жертву еще ха <свят> <свят> Взревел он, и ему вторились стены, и трупы хохотали вместе с ним. «Куда вы все подевались?» Он увидел смуглую женщину с кровоточащим порезом на лице и ножом в руке. Она не походила на остальных, но сойдет и это. Он улыбнулся и стал красться вперед, занося меч над головой обеими руками. Женщина отступила в сторону, она наблюдала за противником и держалась так, чтобы их разделял стол. Жесткие, желтые глаза, как у волка. Какой-то слабенький голосок подсказал ему, что женщина на его стороне. А жаль. «Эй, это ты, северянин?» — окликнул его какой-то массивный человек, появившийся в дверном проеме. «Да, а кто меня спрашивает?» «Камнедробитель!» Новый враг был очень большой, крепкий и свирепый. Огромным сапогом он отпихнул в сторону сервант и двинулся вперед, хрустя разбитыми тарелками. Однако это ничего не значило. Девять смертей был создан для того, чтобы сокрушать таких людей. Тулдуру грозовая туча был крупнее, Рудда Тридуба крепче, Черный Доу вдвое более свиреп. Девять смертей победил их всех, И множество других. Чем больше, чем крепче, чем свирепее враг, тем хуже ему придется. Камнедробитель? Мать-перемать! И что из того? Новый труп! Вот ты кто! И больше ничего! Он поднял вверх левую руку, забрызганную красной кровью, растопырил три пальца и ухмыльнулся через дырку на месте среднего. Меня называют девять смертей. Что? Камней дробитель сорвал маску и швырнул ее на пол. Ты лжешь! На севере куча людей без одного пальца, но не все они, девятипалые. Нет! Ха -ха, не все! Только я! Огромное лицо великана исказилось от гнева. «Ты лжешь, черт побери! Думаешь, можешь запугать камни ко именем, которое тебе не принадлежит? Да я вырежу тебе еще одну задницу, червяк! Я нарисую на тебе кровавый крест! Я отправлю тебя обратно в грязь, ты трусливый лживый подонок! Ты убьешь меня!» «Девять смертей» расхокотался еще громче, чем прежде. «Глупец! Здесь убиваю я!» Разговор был окончен. Камнедробитель бросился на врага с секирой в одной руке и палицей в другой. Тяжелое оружие, которое он, однако, использовал с достаточной быстротой. Палица пронеслась по кругу и пробила огромный дыру в стекле одного из окон. Секира опустилась и перерубила пополам одну из досок стола – Так, что тарелки взлетели в воздух, а подсвечники опрокинулись. Девять смертей отскочил в сторону. Так прыгает лягушка, выжидая своего часа. Палица прошла на дюйм от его плеча, когда он перекатывался через стол, врезалась в одну из здоровенных каменных плит на полу и расколола ее посередине. В воздух брызнули осколки. Камнедробитель ревел и размахивал оружием. Он разнес в щепки стул, выбил большую каменную глыбу из камина, пробил огромную дыру в стене. На мгновение его секира застряла в деревянной обшивке, и тут девять смертей пустил в ход свой меч. Клинок мелькнул в воздухе, перерубил пополам рукоять секиры и оставил в лапе недробителя расщепленный обломок. Тот отшвырнул секиру в сторону, взмахнул палец и рванул вперед с еще большей яростью, издавая свирепый рев. Вот палец пронеслась над головой девяти смертей. Он поймал ее мечом и вырвал из огромной руки противника. Палица промелькнула в воздухе и с громом обрушилось в угол. Однако камнедробитель продолжал наступать, широко расставив здоровенные ручищи. Он был уже слишком близко, чтобы использовать длинный меч. Ухмыляясь, камнедробитель обхватил врага своими лапами и крепко сжал. «Попался!» — взревел он, стискивая девять смертей в могучем объятии. «Страшная ошибка. Лучше бы он обнял пылающий огонь». Девять смертей ударил его лбом по зубам. Он ощутил, что хватка камнедробителя ослабла и задвигал плечами, высвобождая место. «Копай, копай, крот в норе!» Он откинул голову назад так далеко, как только мог. Так атакует козел. Второй удар головой раздробил противнику плоский нос. Камнедробитель охнул. Огромные руки еще немного раздвинулись. Третий удар разбил ему скулу. Руки разжались. Четвертый сломал тяжелую челюсть. Теперь девять смертей сам держал камнидробителя и улыбался, молотя лбом по раскромсанному лицу. Дятел долбит. Тук-тук-тук. Пять. Шесть. Семь. Восемь. В хрусте ломающихся костей был успокаивающий ритм. Девять. И он позволил камнидробителю упасть. Тот осел на бок и завалился на пол, заливая плиты кровью из разбитого лица. «Ну? <смех> как тебе это?» Захохотал Девять Смертей, вытирая кровь с глаз. Он наградил безжизненное тело врага парой пинков. Комната кружилась вокруг него. Все плыло и хохотало, хохотало. «Как тебе?» «Черт!» Он пошатнулся, моргнул, охваченный сонливостью, как угасающий костер. «Нет, не сейчас!» Он упал на колени. «Не сейчас!» У него еще есть работа. У него всегда есть работа. «Не сейчас!» — прорычал он. Но его время вышло. Логин закричал. Он падал. Боль повсюду. Ноги, плечо, голова. Он стонал и кричал, пока кровь не залила ему глотку. Потом начал кашлять, задыхаться и кататься по полу, скребя скрюченными пальцами. Мир казался сплошным расплывчатым пятном. Логин закрехтел, кровь забулькала у него в горле и вытекла наружу. Этого хватило, чтобы закричать сноба. Чья-то ладонь зажала ему рот. «Розовый, кончай орать, черт побери! Ну, ты слышишь?» Голос настойчиво шептал ему на ухо. Странный, жесткий голос. «Кончай орать, или я тебя брошу, понял? Последний шанс!» Ладонь убралась. Сквозь стиснутые зубы Логина вырвался тонкий протяжный стон, но не слишком громкий. Рука ухватила его за запястье и дернула вверх. Он охнул. Ему вытягивали плечо, под него подсовывали что-то твердое. Пытка. «Поднимайся, сволочь! Я не могу тебя нести! Ну, вставай! Последний шанс, ты понял?» Его медленно поднимали, и он старался отталкиваться ногами как мог. Дыхание свистело и колокотало в глотке, но у него получалось. Левая нога, правая нога. Потихоньку. Колено подогнулось, боль пронзила ногу, и он снова вскрикнул и упал, скорчившись на полу. Лучше спокойно полежать. Его глаза закрылись. Что-то сильно хлопнуло его по лицу. Потом еще раз. Он заворчал. Что-то скользнуло ему под мышку и потащило его вверх. «Вставай, розовый! Поднимайся, или я тебя брошу! Последний шанс, слышишь?» Вдох, выдох, левая нога, правая нога.